Через несколько часов такого преследования их выдавили из леса на большое поле, где вдалеке виднелись остатки сгоревшего хутора. Генералу Карбышеву и Зинковичу сразу стало понятно, что это конец. Сейчас появятся преследователи, и на открытом пространстве просто их перестреляют, как в тире. Радостный крик их спутника, капитана Николаенко, показывающего куда-то в сторону, отвлек от тягостных мыслей и буквально влил в измученных людей силы. Зинкович весь мокрый от бота приложил трясущуюся руку к голове, прикрывая глаза от солнца, и, к своему удивлению, увидел стоящий буквально в 100 метрах от них советский легкий разведывательный самолет Р-5. многие сами понесли в сторону летающей машины, и летчик бежал и бежал, спотыкаясь и падая, и снова подымаясь, Снова бежал, пока не ощутил ладонями холодную плоскость крыла и не убедился в том, что это не мираж. Рука привычно стерла легкую изморозь с корпуса летающей машины и, быстро взобравшись на крыло, Зимкович заглянул в кабину, изучая целостность и работоспособность аппаратуры. Глаза быстро пробежались по неповрежденной приборной панели, но зафиксировали несколько пулевых отверстий в фюзеляже, хвосте и плоскостях. На турели второго члена экипажа висел пулемет ДА, дегтерио-авиационный, задрав ствол в небо. Сняв дисковый магазин, Зимкович убедился, что там есть патроны, и на лице капитана отразилась хищная улыбка. Теперь они не беззащитные беглецы, и даже если их зажмут, он сможет забрать на тот свет несколько преследователей. За осмотром самолета он совсем забыл о своих спутниках и отвлек его не то чтобы крик, а стон задыхающегося человека. Зинкович обернулся и увидел, как капитан Николаенко из последних сил тащит генерала, взвалив его себе на плечо. Он практически сбросил Карбышева на землю и, чуть повозившись, прислонил его к стойке шасси, и, отдышавшись, с трудом хватая воздух, поинтересовался у Зинковича, вложив в голос надежду. «Ну, что с самолетом? Ты вроде как летчик?» «Нормально! Баки полные, тяги целы, приборы не разбиты! Странно! Интересно, где экипаж?» Николаенко обошел самолет вокруг и кротко крикнул. «Капитан! Вот, кажется, и экипаж!» Зинкович резво спрыгнул с крыла и побежал к соратнику, который что-то рассматривал в траве. Это оказался труп советского летчика в кожаном реглане, шлеме и летных очках. Он лежал на боку, вытянув правую руку в сторону леса. Видимо, в таком виде его застала смерть, когда он раненый пытался уползти и укрыться в лесу. Причина смерти была видна невооруженным взглядом. Несколько сквозных пулевых ранений в грудь. удивлению Зинкоича и кабура летчика была пуста, и личных документов не оказалось, что говорило о том, что хотя бы второй член экипажа успел спасти избегство. Но вот планшет с полетной карты остался на месте. Это вызвало удивление. Обычно полетные карты уничтожаются или уносятся в первую очередь. Но Николаенко, схватил планшет, с интересом стал рассматривать и комментировать, что отставило все сомнения и заставило действовать. Карта с нанесенной оперативной обстановкой, правда трехдневной давности, с безопасным маршрутом, с немецкими средствами ПО и отмеченными несколькими сельскими аэродромами, В нынешних условиях была подарка. Разговор двух усталых людей был прерван звуком выстрелов, раздавшимся со стороны леса. Зинкович, выхватив из рук Николаенко планшетку, бросился обратно к самолету и закричал «К самолету!». Но в команде не было смысла. капитан танкист несся к самолету наравне с Зинковичем. Не говоря ни слова, Николаенко подхватил генерала и стал его закидывать на пассажирское сиденье. Поняв его мысль и оглянувшись сторону леса, летчик быстро ему помог и, закрепив карбышва ремнями, запрыгнул в пилотское сиденье и коротко скомандовал к винту. Из последних сил Мойзель пытался провернуть винт, стараясь запустить двигатель самолета. Со стороны леса прямо над головами беглецов прошли несколько цепочек трассирующих очередей и донесся треск пулемета. Знание того, что преследователи строго проинструктирован не стрелять по беглецам, не помогала скрыть страх погибнуть от шальной пули своих же подчиненных и заставлял двигаться быстрее. Ругаясь про себя на немецком и слух на русском, Мойзель проклинал допотопную русскую технику, которая не хотела работать. Но, видимо, отреагировав на последнюю тираду, двигатель самолета хлопнул, выпустив густой черный дым, оглушительно зарычал, наполняя пространство вокруг мощью и надеждой. Со стороны леса все более интенсивно стали обстреливать самолет, и, как договаривались, пули выбивали вокруг самолета фонтанчики пыли, не причиняя вреда ни самолету, ни пассажирам. Но неожиданно несколько пуль пробили обшивку, и вдруг что-то острое иглой ткнуло капитана в бок. Мойзель удивленно увидел расплывающееся пятно крови на советской гимнастерке и начал крутить головой, пытаясь понять, что происходит. Он оглянулся и увидел, как со стороны сгоревшего кутера в их сторону бегут цепочка человек 10 в обычной форме цвета фельдграу, активно стреляя из винтовок. Это не вписывалось ни в какие планы, с учетом того, что все люди Агора, задействованные на этом этапе операции, были одеты в камуфляж. Новые действующие лица не были проинструктированы, поэтому стреляли точно и на поражение что явилось неожиданностью и могло поломать все планы руководства военной разведки. Зинкович что-то кричал, махал руками, показывая себе за спину, но, приняв решение, Мойзель из последних сил заскочил на крыло самолета, подполз к Карбышеву и одним движением снял с турели пулемет, прихватив запасной диск, спрыгнул обратно, отбежал от самолета, присел на колено и открыл огонь по новым действующим лицам. С трудом удерживая дергающийся в руках пулемет, Выцеливая фигурки соплеменников, офицер Абверов в душе надеялся, что у русского летчика хватит ума улететь, пока он будет прикрывать отход. Самолет взревел и двинулся с места. Стал разгоняться, через 20 долгих секунд взлетел. За это время мойзер расстреляв диск пулемета, без сил лежал в траве и смотрел вверх на улетавший самолет. От потери крови он уже не ощущал тела, и не почувствовал, как плечо пробила пуля. Один из подбежавших солдат со знаками различия полевой жандармерии выстрелил в лежащего русского, который успел уничтожить четырех человек. Затем все внимание переключилось на улетающий самолет, вслед которому хлопали винтовки, но тот быстро скрылся за кромкой леса. После бегства самолета внимание переключилось на все еще живого Мойзеля. Унтер-офицер с парабелломом в руке, С искаженным от злости лицом склонился над ним, увидев, что тот еще жив, попытался поднять свое оружие и добить русского, но подбежавшие бойцы Бранденбурга быстро взяли ситуацию под контроль, оттерев от руководителя операции солдат полевой жандармерии. Один из них в камуфляже наклонился к капитану, увидев, что тот еще жив, быстро приказал подчиненному, что исполнял обязанности медика оказать помощь раненому. Это вызвало взрыв неудовольствия удовольствия. Но решимость и, главное, количественный перевес коммуфлированных сделал свое дело, и начался уже диалог. Тут и выяснилось, что самолет случайно увидел пилот почтового самолета и не преминул доложить руководство, а то отписалась полевой жандармерии, которая выслала группу на поиски. Тут как раз и стрельба, и группа беглецов в русской форме, вот и решили помочь. Мойзарь все еще в сознании слушал этот треп и в душе негодовал что из-за такой глупости могла сорваться операция, курируемая высшим руководством военной разведки. Разговор немцев был прерван ревом и треском пулемета. Вокруг стоящих плотная группа людей заплясали фонтанчики пыли, и многие из них стали падать, раскидая вокруг брызги крови. В небе мелькнул силуэт самолета со звездами на крыльях. Он сделал еще заход, расстреливая из бортового пулемета разбегающихся по полю преследователей. Затем развернулся и улетел на восток. За штурвалом с лицом застывшим радостным оскалом сидел Зинкович, который вернулся мстя за погибшего капитана Николаенко, прикрывавшего их взлет. Мызль, на которого полотел убитого санитара, сквозь шум в ушах от потери крови ясно слышал крик с пролетающего самолета «Суки! За Николаенко!» У него хватило сил засмеяться от глупости и парадоксальности ситуации. «Ну, кто мог предполагать, что русский, у которого количество горючего в самолете с трудом хватит, чтобы долететь до линии фронта, вернется и устроит такую кровавую баню?» К нему приблизился лейтенант Хаген, командир группы. Он озабоченно спросил. «Герк-капитан, мы потеряли троих и еще трое ранены». Чуть помолчав, он спросил. «Что будем с этими делать?» И кивком показал на четырех солдат полевой жандармерии молча стоявших возле своего унтер-офицера, который, получив пулю в голову, еще дрыгал ногами. Мойзель что-то прошептал, но Хаггин не услышал. Он наклонился и еще раз спросил. «Не расслышал, повторите». «Свидетелей не должно остаться». «Понял». Лейтенант сделал два шага, поднял русский пулемет, снял с него пустой диск, подобрал в траве полный, передернул затвор и навел ствол на солдат в жандармерии. Один из них что-то успел крикнуть, когда над полем снова загрохотал русский пулемет, забирая жизни немецких солдат. Мойзель, теряя сознание, думал, «Как странно! Немцы меня пытались убить, а контуженный русский, наоборот, пытался защитить и отомстить».